Глава 17. Шкатулка с секретом. Вы уже здесь? Митрошников подошел к двери своего кабинета и распахнув ее, пропустил вперед Леонила Винявского. Пока Митрошников доставал из сейфа документы, они расположились на стульях возле его стола. Наконец-то, сказал следователь и с довольным видом, опустился в кресло. Надеюсь, нет смысла разъяснять, что сейчас я проведу допрос Леонилы Павловны в качестве обвиняемой. Вы перебить. Винявский положил на стол небольшую папку. «Что еще вы придумали?» Сухо осведомился Митрушников. «Хочу представить следствие несколько документов. С какой то стати?» «Я представляю интерес Елена Павловны Блондовской». «Ну что ж, валяйте. Прошу не забываться», напомнил Арнольд Юрьевич. «Извините». Митрушников протянул руку. «Давайте ваши документы». Свидетель строка в своих показаниях дал понять, что отлучался надолго. «Он указал конкретное время», — сказал следователь. «От пятнадцати до двадцати минут». «Это неправда», — Веневский протянул ему документ. «Вот распечатка телефонных разговоров. В указанное время он действительно говорил с женой. Но длительность разговора составила пять с половиной минут». Митрушников пробежал глазами распечатку и проронил. «Это незаконно». «Возражаю». Арнольд Юрьевич положил на стол еще один документ. «Распечатка получена от оператора связи в рамках уголовного дела о телефонном мошенничестве». Митрушников покачал головой. «Подсуетились. Что там еще?» «Техническое заключение экспертного бюро». «Предмет экспертизы». «Крепление тросов, установленных на гробе, которые впоследствии были скручены». «Мы предоставили специалистам подробные чертежи конструкции и техническое описание». «Вот результат». «Что в заключении?» «Читайте». Митрошников взял документы и прочитал вслух. «В ходе экспертного рассмотрения...» «Читайте сразу результирующую часть», — подсказал Веневский. «Ответ экспертизы», — прочитал следователь. «На основании предоставленной технической документации...» «Бла-бла-бла... Ага, вот...» «Трудозатрата для частичного демонтажа вышеупомянутых креплений при наличии специального оборудования и достаточной квалификации рабочего составит от 20 до 40 минут». «Ну и что?» У моей подзащитной, как вы знаете, не было с собой специального оборудования. А вот этот вопрос спорный. Даже при наличии такового, ей бы не хватило времени на демонтаж. Разница ощущаете? Пять с половиной минут против сорока. Или двадцати, уточнил следователь. Прошу учесть, что Баландовская актриса и не имеет опыта слесарных работ. Митрушников покосился на раскрытую папку Венявского. Что там еще? Показания художника Кирилла Альшанского. И запись с видеокамеры наблюдения, декораторской. По ней можно определить, в какое время туда вошли Баландовская и Строков. На словах могу сообщить. Это случилось через три с половиной минуты после того, как Строков закончил говорить с супругой. Веневский положил на стол еще один документ и компакт-диск. «Надеюсь, теперь все?» – спросил Митрошников. «Этого достаточно, чтобы поменять статус моей подзащитной и перевести ее в свидетели». В своих показаниях Леонелла Павловна высказала предельную лояльность по отношению к следствию. Прошу это учесть. Учтем, все учтем, вздохнул Митрошников, сложил документы в стопку и смахнул в ящик стола компакт-диск. Моя клиентка готова дать показания, сказал Веневский. Зачем? Грустно спросил Митрошников. Не понял, простите. С этим повременим до рассмотрения представленных вами документов. Лионелла сделала все для того, чтобы приехать в театр без опоздания. Результатом ее усилий явился сорокаминутный запас, который был употреблен с пользой для дела. Она уселась в зрительном зале и, подсвечивая телефонным фонариком, стала учить роль. Вскоре начали собираться актеры. Их, как и Леонеллу, вызвали на утреннюю репетицию. Одним из последних пришел худруг Магет. Увидев Лионеллу, он виновато улыбнулся. «Ну и задали вы нам жар вчера». — Я вам или вы мне? — уточнила она. — Конечно же, это наша вина, наш недосмотр. — Простите, от имени администрации театра приношу извинения. — Они приняты. Сегодня с утра в кабинете директора собрали весь техперсонал. Валентина Ивановна потребовала тщательно во всем разобраться и доложить ей. — Я репетирую сегодня? — спросил Леонелло. — Конечно, конечно, — любезно расшаркался Магит. «Вас, как пострадавшую, пропустив вперед. Как, кстати, вы себя чувствуете?» «Репетировать точно смогу». «Вот отлично!» Виктор Харитонович взбежал на сцену и хлопнул в ладоши. «Внимание! Репетируем сцену прощания Астрова» с Еленой Андреевной. Месяцев и Баландовская на сцену». Леонала взяла роль и скорым шагом поднялась по боковым ступеням. К ней из-за кулис вышел Мезенцев. «Откуда выхожу?» — спросил он у магита. «Вы уже на сцене!» громко ответил тот. «Соня и Ваниски ушли, вы и Елена Андреевна остались наедине». «Начнем со слов Елены Андреевны. Я уезжаю». Леонал Павловна, вы стойте здесь, в полуобороту к зрителю. Остров стоит там. В первых фразах легкое отчуждение. Начали». «Я уезжаю», — сказала Леонала и подала руку Мезенцева. «Прощайте». «Уже?» «Лошади уже поданы». «Прощайте». Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда? Я помню, твердо ответил он. Сейчас уеду. Мезенцев подошел к Ланеле и взял ее за руку. Испугались. Разве это так страшно? Да, проронила она. А то остались бы, а завтра в гостинице. Мезенцев, прервал его макет при чем здесь гостиница? Опять от себя? Учите роль, завтра в лесничестве. «Астров зовет Елену Андреевну в свой земной рай. Прошу быть внимательнее». Из кулис послышался микрофонный голос помощника режиссера. «Виктор Харитонович, Электрик просит вас подойти к распределительному щитку». «Зачем? У меня репетиция». «Он говорит срочно». это значит что такое». Магит сердито протупал через всю сцену. «Где ваш щиток?» «Идемте, я покажу», — сказал Мезенцев, ушел вместе с Магитом в правую кулису. Леонелла пошла за ними, и скоро все трое оказались в дальнем углу кармана, где уже стояли электрик, пожарник и машинист сцены. «Вот, полюбуйтесь», — электрик вытащил из щитка кабель. «Что это?» — недовольно спросил Магит. «Нулевая фаза». «Что с ней не так?» «Ее кто-то вырвал, не видите?» «Не орите на меня», — ревкнул Магит. «Я не понимаю, что это значит. Я не электрик. Я режиссер». При обрыве нулевой фазы в сети случился резкий скачок напряжения. Поэтому взорвались софиты. «И вы хотите сказать, что кто-то нарочно спровоцировал взрыв?» «Я это вижу». Электрик огляделся в поисках поддержки. Механик сцены и мезенцев закивали. «Так и есть». «Я в этом деле разбираюсь». Взрыв произошел в момент пиковой нагрузки, когда световик врубил все прожекторы. Это «Значит, диверсия?» Растерянно проронил Магит. «Но с какой целью?» «А это уж вы сами разбираетесь», — сказал Электрик. «Мое дело маленькое». Мне приказали установить причину. Я установил. Мне велели доложить. Я доложил. Может быть так, что это ваша фаза сама отвалилась? Спросил Магит. Никак не может. Кабель выдрали с мясом. Будем вызывать полицию? Виктор Харитонович огляделся. Звоните Митрошникову, подсказала Лионелло. Кто знает, может быть, это связано с делом Кропоткиной? Достав телефон, Магит отошел в сторону. Было слышно, как он говорит со следователем. «Да, да, сразу звоню вам. Пожалуйста, приезжайте. Решительно невозможно работать». «Виктор Харитонович», — подошла помреш. — «репетицию продолжаем или отпускаем актеров?» «Какая там репетиция?» — Магит махнул рукой. «Какой там Чехов в пору ставить мышеловку, Агата Кристи?» Метрушников приехал не один, а, как полагается в таких случаях, с оперативником и криминалистом. Переговорив с Магитом, он подошел к Лионелле. «Что же вы промолчали?» «О чем?» — поинтересовалась она, будто не понимая, о чем идет речь. «Будет манерничать. Я сразу обратил внимание на ваши руки». «И что?» «На них ожоги. Теперь понимаю, откуда они взялись. Вам здорово досталось?» «Теперь задаюсь вопросом, а почему именно вам?» «Не думаю, что это результат чьей-нибудь злонамеренности. Я здесь ни при чем». «Боюсь, что неделю назад Кропоткина думала так же». «Вот только не пугайте меня, пожалуйста», — сказала Леонова. «Я не пугаю». «Каким образом вы оказались на сцене?» «Шел спектакль. Неужели не ясно? Я была на замене». «Опять это замена!» Митрошников хлопнул себя по карману пиджака, вытащил сигареты и снова положил их в карман. «Кто знал, что вы будете играть?» «Магит, завтрупы, помощник режиссера, костюмер, гримерша, артист строков». «Короче, все знали», — подытожил следователь. «Могло так случиться, что вы и перешли кому-то дорогу». «Если только вам», — улыбнулся она. Я говорю серьезно. Теперь уверенно можно сказать, что с отпечатками на креплениях гатрусов вас просто подставили. Как быстро вы переобулись, так сказать, в воздухе. Вам не идет сленг. Вы слишком элегантны для этого. Боже мой. От кого угодно, но от вас никак не рассчитывала получить такой комплимент. Оставим эти глупости, проронил следователь. Ясно одно. Вы, Леонила Павловна, имеете прямое отношение к тому, что случилось с Кропоткиной. И к тому, что произошло вчера. Осталось только выяснить, в чем здесь дело. — Вы ошибаетесь, — возразила она. — Я могу аргументировать свою точку зрения. В случае с крепежом никто не мог предположить, что я лягу в гроб. Согласитесь, это была дурная затея. — Соглашусь. В таком случае на вас просто повесили то, чего вы не делали. Не исключайте такую возможность. — Полностью исключать ничего нельзя. И все же я думаю, что вчерашнее происшествие — случайное совпадение. «Неужели вы и вправду считаете, что меня хотели убить?» «Убить нет, но напугать вероятно». Митрошников взял Леонову под руку и тихонько повел по сцене. «Устроить вчерашний перформанс мог только человек, который знал, в какой сцене, после каких слов осветитель врубит максимальное освещение. При минимальной нагрузке трюк с вырванной фазой и перепадом напряжения не сработал бы. И если диверсия была направлена против вас...» Его устроил человек с поистине дьявольской смекалкой и хладнокровием. А теперь мне хотелось бы прояснить свою позицию по отношению к вам. Что же вы думаете, я не понимал, что вы не убивали Кропоткину? Но улики, как и факты, упрямая вещь. Против них не попрешь. Пока иное не было доказано, я выполнял свой долг. А теперь? Теперь иное доказано. У вас хороший адвокат. К ним подошел Виктор Харитонович и встревоженно осведомился. «Ну что, как идет следствие? Об этом говорить еще рано», — ответил Митрошников. По окончании следственных действий Лионелла отлучилась за сцену, чтобы покурить у грузового подъемника. Там гуляли мощные сквозняки, затягивая дым в широкие щели до прихода пожарника, который мог появиться в любую минуту. Однако ее ждал неприятный сюрприз. Там уже курил Мезенцев. Лионелла вынула из сумки мудштук и вставила в него сигарету. Мезенцев поднес огонь. «Прошу». «Спасибо», — она прикурила. «Все еще сердитесь?» «Вы извинились, и я простила Чего вам еще?» «Вы, если хотите знать, вернули меня к жизни?» «Терзались?» — поинтересовался он. «Еще как?» — они помолчали. Сделав пару затяжек, Мезенцев сказал. «Слышал, интересуетесь Снегиной?» «Обстоятельствами ее безвременной гибели?» «А если по существу? Почему?» «На это есть две причины. Между фразами Леонелла манерно затягивалась сигарета вставленные в янтарный мучту. Во-первых, мистические и нереальные истории гибели. Во-вторых, звонок в радиостудию. Возможно, я что-то пропустил. Что за звонок? Меня пригласили на радио, речь шла о театре. В прямой эфир позвонила женщина и сказала, что Снегина убили. К сожалению, редактор сочла ее сумасшедшей и убрала из эфира. Уверен, что так и было. Что именно? Она была сумасшедшей. «Я так не думаю», – задумчиво проронила Леонелла. «И многое дала бы за то, чтобы поговорить с ней». «Теперь о Снегиной мало кто помнит», – сказал Мезенцев. Ну вы вы-то помните?» Этот случай всколыхнул город, слухи поползли один страшнее другого. Люди не могли понять, как охранник или прохожие за всю ночь не заметили замерзавшую на крыльце девушку. Это действительно странно. Разве охранник не знал, что Снегина задержалась в театре? И как он мог не заметить ее, когда она выходила в и в одном платье? Чтобы это понять, вам нужно знать, как здание театра выглядело до реконструкции. Как? Оно было похоже на шкатулку с двойным дном. Это интересно. Театр построили в конце позапрошлого века, и к тому времени, о котором идет речь, он немало не изменился. Те резные окна, головокружительно высокие потолки, чудом сохранившиеся старинные люстры, тайные лестницы, Слуховые щели, черные ходы и странные тупики в ответвлениях коридоров. После реконструкции все изменилось не в лучшую сторону, стало обычным, предсказуемым и неинтересным. «К чему вы это рассказываете?» – спросил Рионелла. «К тому, что после спектаклей и ночных репетиций мы часто оставались в театре, чтобы исследовать интересные закоулки. Хотите сказать, что снегина остался для этого? Не могу сказать, но я той ночью ее видел. Где?» — оторопила Лионелла. — В театре. — После прогона? — уточнила она. — Много позже, когда все уже разошлись. — Где вы ее видели? — Сложно объяснить. Давайте я лучше вам покажу. Мезенцев взял ее за руку и повел за собой. Лионелла на ходу потушила сигарету и убрала в сумку мушту. — Куда мы идем? — На черную лестницу. Они стали подниматься по обычной лестнице, которая неожиданно перешла в железную, ведущую под крутым углом на чердак. Оказавшись на чердаке, Леонела поняла, что это было необычное место. Пол чердака состоял из узких брусьев, расположенных на расстоянии друг от друга, так что между ними были видны кулисы и колосники, на которых крепились софиты и декорации. Также можно было рассмотреть центральную часть сцены, особенно когда та была освещена. — Как вам? — спросил Мезинцев. Завораживает, — ответила Лионелла и добавила. — Очень таинственно. Раньше здесь было намного интереснее. На стенах были порнографические граффити. Он вытянул руку. А там стояли кресла и стол. Мы были молодыми. Своих квартир ни у кого не было. Кто-то жил в общежитии, кто-то снимал комнату. И вы часто здесь собирались, догадалась Леонаэла. Это было наше тайное место. Здесь мы выпивали, курили травку, говорили об искусстве. Встречались с девушками, дополнила Леонаэла. Мезинцев улыбнулся, как вы догадались. Иначе зачем здесь стоит диван? Вы наблюдательная женщина. И все-таки, зачем вы привели меня на чердак? Надеюсь, не для того, чтобы уложить на диван, поинтересовалась она. Я бы не посмел. Тогда говорите. В ту ночь, когда умерла Снегина, у нас был прогон перед премьерой спектакля. Закончили мы поздно и устали, как черти. Была зима, стояли крещенские морозы. Естественно, я опоздал на маршрутку, а на такси в те времена денег у меня еще не было. И вы решили переночевать здесь» поторопила его Лионелла. «Пора переходить к главному. Вы сказали, что видели Снегину». Мезенцев кивнул. «Видел». Он сделал несколько шагов и указал на решетчатый пол. Где через широкие прорехи между брусками была видна сцена? Она стояла там. Что было потом? Радичка стала танцевать. Без музыки? В полной тишине. Потом выпила из бокала и убежала. «Все? Вам этого мало?» «Рассказали об этом следователю?» «Нет». Мезенцев покачал головой, и Лионелла посмотрела на него сукаризно. «Почему?» «Потому что я был не один. Я порядочный человек. Со мной была замужняя женщина». «Кто?» Коротко поинтересовалась она. «Этого я вам не скажу». «Почему?» «Потому что вы ее знаете». Лионелла изогнула губы в презрительной полуулыбке. «Уверена, что причина вашего молчания была иной». «Откуда такие мысли?» где была ваша порядочность, когда вы оболгали меня, представив вашей любовницей.